Впоследствии взрыва атомной бомбы. Добежав до идущей вдоль бетонного забора дороги М-2, проселочной, с вкраплениями щебенки и асфальта, спецназ, резко присев на задние ноги, затормозил и осмотрелся по сторонам. Затем он подошел к прорытому вдоль основания забора рву метровой глубины и принюхался. «Да, обследовать ограждение станции прежде всего», решил он и неторопливо побежал вдоль рва, бросая внимательные взгляды на забор. Не преодолев однако и 50 метров, он остановился и, навострив уши, принялся вглядываться в преградивший ему путь куст какой-то неинтересной породы. Эй! Кто там? послышался из-за куста сеповатый голос. Лежи бока? вскричал спецназ и обогнал куст. Да, это она. Помесь кавказской овчарки с неизвестным кем, возможно, со свиньёй, но очень костлявый. как выразился однажды фашист, обозлившись из-за чего-то на старушку Лежебоку. Ну да, лежит в тенечке, как всегда, на боку, вальяжно отбросив лапы в сторону и, полуприкрыв глаза, смотрит вдаль. «Спецназ!» <с cómo торчит> <с fille> <с alguien> Лежебока лениво поворачивает голову. «Не в службу, а в дружбу». «Где?» «Между лопатками. И, и ниже, если не в падлу». Лежебока переворачивается на живот. <с fiquei gdy> «А потом еще животик попросишь». Поморщился спецназ. "Нет, только спинку, клянусь, ну хотя бы спинку". Спецназ присел на задние лапы и принялся чесать лежебоке спину обеими передними. "Полегче, не дерьмо закапываешь", проворчал лежебока. "Дерьмо я задними закапываю. Я, слышь, сейчас с предателем разговаривал". Спецназ скочил на все четыре ноги и сокрушенно замотал головой. "И что?" Да ты продолжай, продолжай, заворчал лежебока. Спецнас опять уселся и принялся чесать лежебоке спину, понимая, что для длинношерстой лежебоки это порой жизненно необходимо, тем более в нынешних условиях их бездомной жизни, обусловившей почти полное отсутствие возможности придерживаться правил личной гигиены хотя бы на минимальном уровне. Я ей говорю: "Кто-то что-то где-то закопал. И такое дерьмо, от которого плохо станет всем". И не только людям, но и нам, собакам. И бездомным? Взрыв атомной станции, кричал спецназ. Ты представляешь, что это такое? Прекратив чесать лежебоки спин, он вскочил и принялся суетливо бегать около кустов и обнюхивать землю. И что? Не покушать, не полежать, если погодка позволяет, лениво проговорила Хмура, наблюдающая за ним лежа бока. Спецназ замер на месте и вытаращил глаза. Погодка? Да просто мрак и медленная смерть. Это для тех, кто уцелеет во время взрыва. Лжебоко укладывается на бочок и почесывает пузо. На, у нас жизнь не так, медленная смерть. Никто же не любит. И кошет спецназ ждёт, хочется. А ты не лежи сутками. В общем, идём. Спецназ несколько раз толкает Лжебоко, Лжебоко неохотя приподнимается. Куда? Тротил искать. «Заодно и покушаем, если что подвернется». «М-м-м, может, обжору взять? У нее нюх на еду, как у тебя на тротил и прочий аморал». «Амонал», — поправил спецназ. «Это то же самое». Лежебока поднимается на ноги и потряхывает шкуры, приводя себя в порядок. «Ну-у!» — в нетерпении вскричал спецназ и завертел головой по сторонам. «Она, зверюга, птичку какую-то изловила». И как лапа поднялась, вздохнула лежебока. Где она? Надо периметр осмотреть. Да по пути, то там рядом у речки. Просила её поделиться до да куда там. Спецзнас сорвался с места и бросился бежать вдоль рва. Лежебока перебралась на дорогу и потрусила по ней в том же направлении. Обжора Узатая серая балонка на рыхетичных ножках находилась неподалёку от одноколейного деревянного моста через реку Горячку, неширокую, быструю, воды которой вырываются из-под бетонного забора атомной станции и уходят в лощину. Обжора лежала и тревожно посматривая по сторонам, грызла небольшую косточку. Завидев приближающихся спецназа или же боку, она прижала лапами кость к земле и злобно ощерилась. «Если у обжора отобрать хотя бы маленький кусочек пищи...» «Нет, это, естественно, исключено!» «Однако, если бы кому-то из знакомых с обжора удалось представить себе, что кто-то отобрал у нее пищу, то он с легкостью вообразил бы и мгновенную смерть ее». «Видел?» — усмехнулась Лежебока, останавливаясь около замерзшего в раздумье спецназа. «На куски порвет любого!» И не только меня, но и вашего брата. И не только предателя или другого кого из бывших. Ты когда у неё начнётся романтический период, ты просто ревнуешь. Перебил спецнас. Вот ещё. А ты знаешь, из какой она семьи? Спецнас нервно дёрнул головой. Не желаю слушать. Я буду вести себя так, как и положено. Если уж у меня появится ещё один шанс, Спецназ стряхнул с кожи словно только что из воды, принял молоцеватую позу и подмигнул Обжоре. Обжора дежурно улыбнувшись спецназу, схватила кость и отбежала на несколько шагов в сторону. "Да ладно, пладисты", сделал вид, что не обиделась лежебоко и улеглась на травку рядом с дорогой. А потом ещё и зевнула громко и с пренебрежением. Отзевавшаяся добавила: "А нам Пока не перемолет последнюю косточку, с места не двинется. Эй, кончай требуху ковырять. Пошли с нами, обратился к Обжоре спецназ. Куда? Террористов ловить, объяснил спецназ. И незаметно подмигнув, Лыжибоки заверил: "Они сытные? Террористы? Это на вроде индюков?" Обжор на секунду отрывается от разгрызания кости и поднимает взгляд на спецназа. "Нет, это люди." В смысле, не люди, но по виду и на вкус полагаю, такие же. А с учётом того, что их забугорные спецслужбы подкармливают, то и вообще? Обжора, оставив вдруг кость, скочила и возмущённо вытерщила глаза. Вы что? Да это же, забыла, как называется, каннибальство, подсказала лежебока. Да! <связь> всю диаспору бездомных изведут. леживо ко подтягивается и укладывает споудобнее на бочок. Во-первых, каннибализм, решил поправить спецназ. Это когда люди людей. А во-вторых, террористов и вообще-то принято уничтожать при задержании. И уничтожают, но правду не поедают. А у людей всё не как у зверей, скривилось обжора. Убьют-то потом закопают. Зачем убивать было? И она вновь принялась за кость. Если не обезвредить террористов, погибнет масса людей, вздохнул спецназ. Это смерть и куски мяса на всю округу. Обжора отшвырнула в сторону остатки кости и подбежала к спецназу. Куски мяса на всю округу? На всю! И сырое, и запечённое. Обжора изумлена. То есть, как с роду не бывало. Говорят же тебе, лениво протянула Лыжибока. Здорово, вскричала Обжора. Что? Здорово, нахмудился спецснас. Я наемся, наемся, наемся навсегда, мечтательно проговорила Обжора. Если будет столько мяса, то, естественно, навсегда и больше не надо будет, и даже желания не будет. Лежебоко скептически усмехнулась. Желания не будет? Это ты загнула. Так не бывает. потому что столько много никто не ел а если съесть если съесть то будет а удовольствие от еды ведь когда с хрящчиком почти что промурлыкала лягушка своим тепловатым голосом а удовольствие останется мы всегда когда на всё округлое сырое и запечённые косточки и potroшки да да о чём мы говорим Не бывает же, вдруг перебила саму себя обжора и принялась искать недоеденную кость. Погибнут не только люди, покачал головой спецназ. Нас тоже на куски порвёт. Обжора замирает и оборачивается. На морде её выражение высшей степени изумления. Всех? Но кто ты же должен будет, имею в виду, что кто-то же мясо-то пособирает, а? «Разве нет?» «А никто?» «Нет, кто-то останется», — не верит обжора. «И я, чур, останусь. Да, я больше всех всегда хочу есть. И я наемся раз и навсегда. И удовольствие тоже навсегда. Потому что будет очень сильным. Сильным и твердым, как камень. Да, как камни, которые настолько твердые, что никуда не исчезают вовек». Неожиданно из ниоткуда практически появляется сплетница и турист. Сплетница похожа на белоглазую блондинку баллонских кровей, а турист фигурой русской гончей, а на морду пекинес нестриженый. Сплетница в жутком возбуждении. Что произошло, что происходит, вертится она, да так, что искры летят из её вытаращенных глаз. Я я же вижу, что тут у вас, ну, у меня уже было притдфартнэн, ну, ну чего вы добиваетесь? Вопрос о том, чего добиваются от неё окружающие, звучал в устах сплетницы как прямое обвинение в покушении на её жизнь. Это просто недопустимо, это убийственно, когда кому-то что-то известно, а ей нет. Спецназ посмотрел на сплетницу и печально проговорил: "Проверил твою информацию. Возможен взрыв станции. Похоже, скорны и Димситаки торопится вставить обжора. Но, ну, ну, ну, дрожит от нетерпения сплетница. Говорят же тебе. Начал сердиться спецназ. Кто-то собирается взорвать станцию. Все погибнут, все люди, даже те, думаю, которых из самой высокой трубы станции не видно. Ну и и мы, естественно. Обжора пожала плечами. И якобы никому будет кусочки подобрать. Но это врёт, я тебе говорю. Уходить надо, взволновался турист и заглядывался по сторонам. Затем добавил с досадой в голосе: "Ох, ведь планировал же сегодня выдвинуться. Катастрофически теряю квалификацию. Так кто погибнет?" Продолжает суетиться сплетница. "Да сказано же все. Не обничает спецназ. Кто-то в момент взрывы, а кто-то?" "Вот я и знала, что не все и сразу", радостно перебила его обжора. "И я подберу всё, что от всех останется". Сполетница, сердито куснув обжору, обернулась к спецназу. По порядку, пожалуйста. Уже жалуются, что в предоставляемой мной информации нет системности, логики, ещё чёрт знает чего, даже во лжи отниняют, хотя я всегда из первых рук, ну, максимум из третьих. Хочешь из первых, иди к предателю. Недавно он от ржавой выставки. Спецназ оборачивается к видневшейся на вершине пригорка РВПД и видит приближающегося предателя. А! Кстати, Лёга, к напомине. Угу. Знаешь же, что отказался от интервью, проворчала сплетница. Спец нас, пожал плечами. Ну, попробуй ещё раз, а потом уж придётся, видимо, самому мне. Сплетница кинулась к предателю. Ну, ну-ну. Предатель бросил на неё злобный взгляд. Больше ничего не скажу. Это будет самое большое моё предательство, что называется, всех. И сразу Предатель опускается на травку и устраивается поудобнее. Спецназ, обжора и турист подбегают к сплетнице и предателю и обступают предателя со всех сторон. "Уверен, что не скажешь", угрожающе прорычал спецназ. Обжора решает давить на жалость. "Я и не едала ещё досыта. Масса же маршрутов нереализованных", вскрикивает турист, и в голосе его слышится отчаяние. подошла и лежибока. "Но «Ну зачем же, camarad?" спросила она, словно бы даже и с удивлением, и дружески улыбнулась предателю. Предатель улыбнулся в ответ и не без в грусти в голосе поведал: "Устал от мелких подлостей. Это как рутинная домашняя работа: крутишься, крутишься. Спроси про результат. А если всех и сразу это это как подвиг, который на века Сплетница с раздражением хватает предателя за зубами за бок. "Какие Века!" кричит она сварливым голосом. "Если никого и нигде, то Века от меняются. Что бы умерла они насытившись, обжора подавлена. Нет. Так не бывает. А твой брат?" обернулась к ней сплетница. "Он тоже вечно ныл. Ныл, ныл, а потом под машину попал. Он не так, как я хотел." Всегда не так, а я всегда. И если никто не угощает, то я, пожалуй, пойду. Обжора отбежала в сторону и завертела головой, раздумывая, куда направиться. Спецназ подступил к предателю вплотную и толкнул его. Даложи, что именно ты видел? Я всё сказал. Ты видел зрывчатку или террористов? Я видел всё и всех, с вызовом скинул голову предатель. «Ты не можешь так с нами!» — зарычала лежебока, и шерсть на ее загривке заметно приподнялась. «С нами и с людьми, около которых мы кормимся!» «Около которых кормимся?» — вскочил на ноги предатель. «Вы о тех, которые прогнали нас со станции и обрекли на вымирание? Да идите вы!» Предатель срывается с места, стремительно проносится по мосту и сворачивает влево. Вдоль реки, по восточному склону высичивался справа холма, он бежит к лесу. "Догнать!" приказывает спецназ и первым бросается в погоню. Сплетница, турист, а также обжоры или же боко следуют его примеру.